Глава 20. Дерешев вышел из казармы и направился прямиком к конюшне. Илья Воронов как раз находился там. Он седлал коня, явно собираясь куда-то уезжать. К шахте нужно съездить, пояснил он, отвечая на невысказанный вопрос начальника охраны. Туда ремонтная бригада должна сегодня заезжать, нужно все самому проверить, чтобы потом перед Громовым не стоять, опустив глаза в пол, как девица на выданье. Тебе охрану выделить? — спросил Олег серьезно. — Думаешь, могут быть какие-то проблемы? Илья задумался. Угроза могла быть реальной. Ранение Дерешева было тому подтверждением. Но все же он не думал, что на него нападут. Хотя сейчас управляющий не был ни в чем уверен. — Не знаю, — честно ответил Олег. — Та группа прощупывала нас. Не факт, что нет еще одной. И мы до сих пор не знаем, кто был заказчиком. Не удивлюсь, если это действительно маршруты передвижения графа Макеева отслеживали. «Тогда я, пожалуй, откажусь. У тебя слишком мало бойцов, чтобы еще мне кого-то выделять. Когда расширять службу будешь?» Илья ухватил своего жеребца под устцы и направился к выходу из конюшни. «Надо уже начинать». Олег остался стоять перед дверьми, перегораживая выход. Пока через знакомых слух пустил, что мне вроде бы люди требуются. Посмотрим, кто попытается прийти. В любом случае, здесь, в блуждающем замке, слишком суровая клятва приносится. Я таких еще нигде не встречал. Идиотов и любителей легкое наживы точно отпугнет. Смотреть буду, что еще мне остается. А что Громов говорит? Воронов остановился рядом с Олегом. Его жеребец переступил с ноги на ногу и всхрапнул. Говорит, чтобы я его не грузил. Он мол в этом ничего не понимает и доверяет профессионалу. Дерешев потер шею. Только вот врет Андрей, все он понимает, но по какой-то причине Валенка из себя изображает. «Почему ты так думаешь?» — Илья нахмурился. «Потому что он, оказывается, маг, а нас всех убеждал, что это не так». Он не успел договорить, потому что в конюшню вбежал Аполлонов. Он услышал последнюю фразу Дерешева и поспешил ответить. «Не мелите чушь, Олег Яковлевич! Андрей Михайлович не маг, и говорил он абсолютную правду». «Но он владеет магией». Олег повернулся к профессору, который смотрел на него с задумчивым интересом. «Да, но не в привычном нам смысле слова», — снова ответил Аполлонов и сразу же продолжил, словно боялся, что они его снова собьют с какой-то мысли. «Мне нужно осмотреть полигон. Ваш боец просто махнул рукой в его сторону, а мне нужно, чтобы кто-то меня сопровождал». «Зачем?» — Олег нахмурился. «Как это зачем?» — Аполлонов поджал губы. «Чтобы у меня был свидетель, способный подтвердить, что полигон никуда не годен, его необходимо реконструировать для наших будущих занятий. Наибольший авторитет среди охранников, как ни крути у вас, так что я буду ждать вас на улице». И он выбежал из конюшни, а Дерешев переглянулся с Вороновым, и они дружно рассмеялись. Но практически сразу Воронов нахмурился. «Так Громов маг или нет?» – спросил он, похлопывая по шее своего жеребца, не глядя при этом на Дерешева. «Вот кто бы знал», — покачал головой Олег. «Но раз Аполлонов говорит, что Андрей не маг, значит, так, наверное, и есть». «Хорошо», — Илья повернулся к Олегу. «И как не маг может пользоваться даром?» «Понятия не имею». Дерешев развел руками. Остается только надеяться, что нам в итоге хоть что-то объяснят». «Да, какую лошадь я могу взять, чтобы съездить к Макееву? Надо же знать, что граф задумал, чтобы не попасть в идиотское положение с его охраной». «Кузьме, старшему конюху скажешь, когда поехать надумаешь, он тебе коня подберет. Практически не раздумывая, ответил Илья. «Иди уже, а то наш дипломированный Макс сейчас снова прибежит и начнет вопить. еще лошадей испугает». «Да уж, этот может». Дерешев усмехнулся и вышел из конюшни. Возле входа на лавочке сидел старший конюх, глядя на раскинувшийся неподалеку пруд. «Кузьма, где-то через полчаса подготовь мне коня, я поеду навещу графа Макеева». «Агата оседлаю», – кивнул конюх. «Застоялся уже родимый, да и оборотни не боится даже в звериной ипостаси. Его специально учили нечисть топтать». Он вскинул взгляд на приподнявшего бровь Дерешева и осекся. «Вы это, Олег Яковлевич, не сердитесь, только Агат лучше всего для вас подойдет. Ему все одно, кого вседле носить, вас или Марка Анатольевича». «Только чтобы наездник был хороший. Эта скотина слабину сразу чувствует, так что лучше не давать ей повод над собой поглумиться. Ладно, седлая гата, Найдем поди общий язык. Ну а нет, на колбасу пущу. А Громову скажу, что волки подрали. Ему все равно, он к лошадям равнодушен. Одним жеребцом больше, одним меньше. Андрею Михайловичу плевать», – медленно проговорил Олег, и, ухмыльнувшись, направился к полигону где его уже нетерпеливо ожидал Аполлонов. Полигон был небольшой, но чтобы оттачивать боевые навыки, вполне годился. Как только Дерешев вошел на участок, предназначенный для проведения магических тренировок, полупрозрачные стены защиты опустились, огораживая сектор от всех остальных. «И что я должен делать?» – спросил начальник охраны у Аполлонова, вставшего с задумчивым видом напротив стены. «Просто стоять и наблюдать за прочностью щита» пробормотал Всеволод Николаевич. Из его рук сорвалось сразу три фаербола, следом за которыми полетели огненные змейки. «Вашу мать!» Дерешев упал на землю и откатился в сторону, когда огненные шары, отрикошетив от защитной стены, полетели в его сторону. А огненные змейки вонзились в землю в том месте, где он только что лежал. А шары, долетев до противоположной стены, ударились о нее и взорвались. Теперь уже рядом с Дерешевым упало Полона, закрыв голову руками и глухо глухоматерясь. Некоторое время они лежали, не решаясь подняться. А затем Всеволод Николаевич приподнял голову и разразился совсем уж площадной бранью. Вскочив, профессор бросился к той защитной стене, где взорвались фейерболы. Дерешев, скрипнув зубами, поспешил за ним. «Вот видите, Олег Яковлевич!» — Аполлонов указал на внушительного размера дыру. «Защиту нужно переделывать. Она не выдерживает настолько энергозатратных боевых заклинаний». «А ведь нам начинать с Андреем придется именно с огненной составляющей. Только огонь может помочь быстро и надежно расправить каналы, чтобы не обращать больше на это внимания. А если бы заклинание было более энергоемкое, «Вы от меня что хотите?» — зло спросил Дерешев, отряхивая одежду. Он был собой недоволен, но с другой стороны еще не совсем отошел от последствий отравления и на это списывал несколько заторможенную реакцию. Я хочу, чтобы вы, Олег Яковлевич, подтвердили, что защита полигона никуда не годится. Вы посмотрите на это безобразие. И он махнул рукой в сторону пробитой защиты. Подумав, Аполлонов убрал барьер и повернулся к дерешеву. Ведь это были почти безобидные фейерболчики. Олег посмотрел на выжженную землю, после чего перевел взгляд на Аполлонова. Да, совершенно безобидные и практически не опасные, процедил он, глядя на мага с неприязнью. «Андрею придется совершенствоваться». Аполлонов обошел площадку по кругу. «Нужны стационарные щиты-артефакты, примерно такие, какими ограждают зрителей на трибунах во время состязания магов». «Ага», — глубокомысленно произнес Олег. «Вы хотите, чтобы я подтвердил, что они нужны, и Громову придется раскошелиться на приобретение этих штуковин, которые ему могут и не пригодиться?» «Они ему пригодятся». Аполлонов подскочил к оборотню, потрясая перед его носом пальцем. «У Андрея безумный потенциал. К тому же, поняв, каким образом он забирает энергию извне, я смогу вплотную подойти к разгадке феномена блуждающих замков». «Я скажу, что нужна более мощная защита», — немного помедлив ответил Дерешев. «Но на месте Громова я бы вас послал куда подальше. Это додуматься надо, делать из него подопытную крысу». «Никакую крысу я из Андрея делать не собираюсь», — вздохнул Аполлонов. И «Я не виноват, что его принцип поглощения энергии и пропускания ее через себя сродни замку». Олег молча смотрел на него, переваривая новости о способностях его работодателя. Так и не решив, как на это реагировать, он покачал головой и направился к конюшне, возле входа в которую уже стоял Кузьма, держа под усцы огромного и на вид злющего жеребца. Только взглянув на Агата, Дерешев вздрогнул и постарался изгнать из головы любые посторонние мысли. Сейчас ему предстояло найти общий язык с этой зверюгой, чтобы где-нибудь на середине пути до поместья графа Макеева его не выбросили из седла и не продемонстрировали, насколько конь обучен оборотней неудачников топтать. Пройдясь по флигелю, я поставил на стол шкатулку и открыл ее, стараясь лишний раз не прикасаться к флакону. После этого села принялся методично доставать принадлежности для съемки ауры. Поставив прибор рядом со шкатулкой, я полюбовался искрящимся флаконом и повернулся на звук открывающейся двери. В комнату впорхнула та самая горничная, которая нашла тело Голубева. Она обвела взглядом комнату и вздрогнула, когда увидела флакон с ядом. «Могу я поинтересоваться, зачем ты сюда пришла?» – спросил я, поднимая прибор. Здесь некому белье перестилать и колыбельную петь в зависимости от потребностей. «Борис Евгеньевич велел прибраться здесь. Флигель может понадобиться в любой момент. Ростислав Семенович не может же постоянно обходиться без управляющего», — выпалела девица. «Действительно не может», — кивнул я и принялся наблюдать за собственной проекцией или что это всё-таки было, истаивающее в воздухе. «Так ты пришла прибраться», — «Без веника, пипедастра и других не менее эротичных приспособлений?» Я посмотрел на смутившуюся девчонку, приподняв бровь. «У меня все в коридоре», — тихо ответила она и сделала шаг к двери. «Охотно верю», — я снова повернулся к изображению, на этот раз Паульса. «Забавная штука не находишь?» — спросил я, показывая на тающий силуэт. «А что вы делаете?» В ее голосе появилось неприкрытое любопытство. Смотрю на людей, берущих в руки флакон в обратном порядке, ответил я, снова разглядывая собственную призрачную фигуру. Интересно, правда? Его фигура растаяла, появилась фигура самого Голубева. Когда я увидел его в первый раз, то сначала слегка охренел, но появление последней из возможных фигур расставило все по своим местам. Девица увидела Голубева, и ее глаза расширились. Она сделала шаг назад, но я схватил ее за руку, не давая сбежать. «Жаль, что со шкатулкой этот фокус не провернешь. «Её лапало гораздо больше людей», — проговорил я, глядя на нее. «Он нашел шкатулку, но решил, что это зелье Анфисы и оставил в шкафу. Я только никак не могу понять, зачем ты ее там спрятала. То, что это очень ненадежное место, нетрудно было догадаться». «Ничего я не приносила», — девчонка попыталась вырвать руку из моей хватки. «Эта шкатулка стояла в шкафу. Я думала, что она принадлежит Анфисе Ильинишне». «Откуда мне было знать, что во флаконе яд? Я со шкатулки пыль вытирала и открыла посмотреть». М «Да». Я отпустил ее и провел рукой по лицу. «Ты бы хоть попыталась усложнить мне задачу, что ли? Тебя Ксюша зовут?» Она напряженно кивнула. «Я не говорил, что во флаконе яд, Ксюшенька. А ты не производишь впечатление человека, разбирающегося в ядах, на уровне алхимика первого ранга. Даже ему необходимо было сделать анализ, чтобы понять, что же налито в этот флакон». «Зачем то убила Голубева?» – рявкнул я, и девчонка вздрогнула. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошел Свиридов, а за ним молодой охранник и начальник охраны Гнедов. Взгляд охранника метнулся с меня на перепуганную Ксению, и он попятился. Но Николай быстро пресёк попытку к бегству, просто встав у двери, прислонившись к косяку и сложив руки на груди. «Что происходит, Андрей Михайлович?» – хмуро спросил Гнедов, и я снова протер лицо руками. Какой же сегодня был нудный день. Я истратил почти всех вестников, отправляя различные запросы. И теперь раздумывал над тем, включать их стоимость в окончательную сумму контракта или сделать скидку. И да, это будет первым заклинанием, которое я заставлю показать мне Полоново, если все наши подозрения подтвердятся. И у меня действительно есть этот своеобразный дар. А то как-то слишком накладно получается. «Вы мне ответите, Андрей Михайлович?» Гнедов сделал шаг в мою сторону. «Знаете, Александр Васильевич, это я очень удачно зашел в тот самый день, когда вы с треском выперли отсюда Николая. Зато у меня не возникло проблем с выяснением некоторых обстоятельств. Например, что на территорию поместья нельзя пронести ничего без досмотра. Даже покупки с рынка в Дубровске». Я задумался, а потом добавил. «Надо поинтересоваться у Дерешева, а у нас есть такой контроль? Если нет, то его нужно ввести». «Да, ввести. Но все это не спасает, например, от сговора». «Я вас не понимаю, Андрей Михайлович». Гнедов сделал еще один шаг к столу, за которым сидел. «Клятва князевых тоже слегка отличается от той, которую приносят в блуждающем замке, но здесь в худшую сторону. Она не подразумевает побочный ущерб», — продолжал говорить, я словно не слыша его. «А вообще у меня был сегодня просто сумасшедший день», — пожаловался я Гнедову, не обращая внимания на горничную и молодого охранника, которые напряженно следили за нашим разговором. «Например, я узнал, что кровь озерной девы можно получить ровно для изготовления того количества зелья, которое указано в запросе. Анфиса заказала его только для одного флакона вкуса страсти. Она, говорят, любит экспериментировать, делать различные диковинки». «Я все еще не понимаю, зачем вы мне об этом говорите, Андрей Михайлович». Гнедов сложил руки на груди и сжал губы. Все очень просто, Александр Васильевич. Флакон с зельем, приготовленным Анфисой Голубевой, стоит в шкафу в лаборатории, где она, собственно, и хранила свои поделки. Я вытащил из шкатулки флакон и посмотрел содержимое на свет. А это значит, что вот этот флакон не принадлежит Анфисе Ильинишне, потому что я могу представить ее во многих ситуациях, но только не покупающую тайком на черном рынке ингредиент для зелья, которое она уже приготовила. Это... Гнедов указал на флакон. «Это тот самый яд, послуживший причиной смерти Голубева». Я продолжал внимательно рассматривать искрящиеся хрустальные грани. «Видите, он не полный. Его отлили, чтобы приправить завтрак управляющего. А саму шкатулку пронесли в дом, и здесь возможны два варианта. Или Ксения сама принесла яд, или ей его передали. В том и в другом случае нам нужен охранник». «Но вы же все прекрасно поняли, Александр Васильевич». «Сергей!» — бледный от ярости гнедов повернулся к попятившемуся охраннику. «Да что вы его слушаете, Александр Васильевич, он же все придумал!» Заорал он и к двери, но там стоял Сверидов, прожигающий бывшего коллегу неприязненным взглядом. «Лично у меня осталось всего три вопроса. Я уложил флакон обратно в шкатулку. Первый. Кто из них все таки пронес шкатулку в дом? Это принципиальный вопрос на самом деле». Потому что если пронесла Ксения, то они, скорее всего, оба знают заказчика. А если Ксюшеньке ее передал Сергей, то это делает ее всего лишь исполнителем, и она, вероятно, не знает, кто же на их пойти на преступление. «Вам хоть прилично заплатили?» — спросил я, усмехнувшись, поворачиваясь к уставившейся на меня девице. «Второй вопрос, как я полагаю, кто этот заказчик?» — выплюнул Гнедов, рывком приближаясь к запаниковавшему охраннику. Удар, и пистолет выпал из рук Сергея, а в следующий момент он уже валялся на полу, и начальник охраны тщательно связывал ему руки. «Нет, это был третий вопрос», – я покачал головой. «Второй вопрос, зачем так много яда? Кто должен был стать еще одной жертвой? Полагаю, что кто-то из Князевых, я прав. Но клятва все таки не дает причинить вред членам семьи, и поэтому отравили только Голубева, а шкатулку бросили здесь, чтобы все подумали на Анфису. Ксюшенька-то, оказывается, очень умная девочка, да еще и актриса потрясающая. Так разыграть испуг, когда мертвого управляющего увидела. Мои комплименты. У тебя могло получиться, но ты не знала, что голубев отделала это зелье, и потому не убрала его из шкафа в лаборатории. Она никому никогда не говорила, что именно готовит тварь блудливая, выкрикнула девица. Ответ на первый вопрос отпадает я встал. Это ты пронесла шкатулку, и ты общалась с заказчиком. «Этот молодой идиот знал? Или ты придумала слезливую сказочку про домогающегося тебя управляющего?» «Вон, мол, даже свою мигеру отослал, чтобы она ему не мешала пользоваться услугами прислуги не по назначению». «Я ничего не знал!» — крикнул Сергей и уткнулся лбом в пол. «Ксюха, тебе что, правда, заплатили?» «Заткнись, идиот!» — брезгливо поморщилась горничная. «Кто?» — я смотрел ей в глаза, подходя все ближе. «Кто тебя нанял?» «Тебе до него все равно не добраться!» — выплюнула Ксения. «Ну что же, раз мне до него не добраться, значит, женщин мы исключаем!» Я улыбнулся. «Кто он, Ксения? Ты же понимаешь, что все равно расскажешь. Не мне, так барону Князеву. Я очень сомневаюсь, что Растислав Семенович станет с тобой миндальничать. Свою работу я в любом случае сделал, исполнителя вычислил. Это было нетрудно на самом деле». «Но такие дела редко бывают сложными. Обычно кто стоит над жертвой с окровавленным ножом, тот и убийца. В нашем случае это тот, кто брал яд». «Кто тебе заплатил? Отвечай!» Я рявкнул так, что даже что-то скуливший Сергей заткнулся. «Я отвечу», — внезапно спокойно произнесла Ксения. «Одна я точно отвечать за все не буду. Это был...» Но договорить она не смогла. Захрипев, девушка сложилась пополам, схватившись за живот и повалилась на пол. Из ее рта начала литься кровь, она закричала от сильной, разрывающей ее боли, и спустя всего несколько секунд затихла. Похоже, заказчик подстраховался на такой вот случай. Она мертва. Бросившийся к ней первым гнедов поднялся и пнул стоящий рядом с ним стул. «Вашу мать!» «Это точно. Я тяжело опустился на стул. По условиям контракта я не обязан искать нанимателя. Да я и не возьмусь, потому что это почти бесперспективно» если только он не сделает еще один шаг и не убьет кого-то еще. Отвезите ее к Волкову, мне нужно знать точную причину смерти. А Я пока допрошу этого придурка и составлю отчет барону. Ведь как знал, что такой день хорошо не закончится? Я встал, направившись к двери, прихватив с собой шкатулку. Сергея доставят в кабинет свиридов, я не собираюсь его по всему дому таскать. На Гнедова я старался не смотреть. Вот кому-кому, а ему точно не позавидуешь. И боюсь, Вазелин в данном случае ему не поможет.